Комната Веры Павловны стоит пустая. Вера Павловна, уже не скрываясь от Маши, поселилась в комнате мужа. Какой он нежный, какой он ласковый, мой милый! И я могла вздумать, что не люблю тебя, какая я смешная! Верочка, теперь ты успокоилась, моя милая. Скажи же мне, что тебе приснилось третьего дня? Ах, пустяки! Мне только и приснилось... Что я тебе сказала, что ты мало ласкаешь меня? А теперь мне хорошо. Зачем мы не жили с тобой всегда так? Тогда мне и не приснился бы этот гадкий сон. Страшный, гадкий, я не хочу помнить его. Да ведь мы без него не жили бы, как теперь? Правда, я ей очень благодарна, этой гадкой. Она не гадкая, хорошая. Кто она? У тебя, кроме прежней красавицы, еще новая подруга? — Да, еще новая. Ко мне приходила какая-то женщина с таким очаровательным голосом, гораздо лучше Бозио. А какие руки у нее! Ах, какая дивная красота! Только руку я и видела. Сама напряталась за пологом. Мне снилось, что у моей постели. Зато же я ее и бросила, что на ней это приснилось что у нее есть полок, и что гости прячутся за ним. Но какая дивная рука, мой милый! И она пела про любовь и подсказывала мне, что такое любовь. Теперь я поняла, мой милый, какая я была глупенькая. Я не понимала, ведь была девочка, глупенькая девочка. Моя милая, ангел мой, всему своя пора. И то, как мы прежде жили с тобой, — любовь. И то, как теперь живем, — любовь. Одним нужна одна, другим другая любовь. Тебе прежде было довольно одной, теперь нужна другая. Да, ты теперь стала женщиной, мой друг. И что прежде было не нужно тебе, стало нужно теперь. Проходит неделя-две. Вера Павловна нежится. В своей комнате бывает она теперь только, когда мужа нет дома или когда он работает. Да нет, и когда работает, она часто сидит у него в кабинете. Когда заметит, что мешает, что работа требует полного внимания, тогда зачем же мешать? Но ведь таких работ у каждого мало, большая часть и ученой работы, чисто механическая. Поэтому три четверти времени он видит подле себя жену, и порою они приласкают друг друга. Только одно изобретение было нужно — купить другой диван, поменьше мужнина. И вот Вера Павловна после обеда нежится на своем диванчике. У диванчика сидит муж и любуется на нее. «Милый мой, зачем ты целуешь мои руки? Ведь я этого не люблю. Да, я и забыл, что обижаю тебя. Ну, и буду обижать. миленький мой Ты во второй раз избавляешь меня. Спас меня от злых людей, спас меня от себя самой. Ласкай меня, мой милый, ласкай меня. Проходит месяц. Вера Павловна нежится после обеда на своем широком, маленьком, мягком диванчике в комнате своей и мужа, то есть в кабинете мужа. Он присел на диванчик. Она обняла его, прилегла головой к его груди, но она задумывается. Он целует ее, но не проходит задумчивость ее, и на глазах чуть ли не готова навернуться слезы. — Верочка, милая моя, что ты задумчива? Вера Павловна плачет и молчит. Нет, она утерла слезы. — Нет, не ласкай, мой милый, довольно. Благодарю тебя. И она так кротко и искренне смотрит на него. Благодарю тебя. Ты так добр ко мне. Добр, Верочка. Что это? Как это? Добр мой милый, ты добрый. Проходит два дня. Вера полна пять нежится после обеда. Нет, не нежится, а только лежит и думает. Лежит она в своей комнате на своей кроватке. Муж сидит подле неё. Обнял ее, тоже думает. «Да, это не то. Во мне нет того», — думает Лопухов. «Какой он добрый, какая я неблагодарная», — думает Вера Павловна. Вот что они думают. Она говорит. «Мой милый, иди к себе. Занимайся или отдохни» и хочет сказать и умеет сказать эти слова простым, неунылым тоном. «Зачем же, Верочка, ты гонишь меня? Мне и здесь хорошо». И хочет и умеет сказать эти слова простым, веселым тоном. «Нет, нет, иди, мой милый, ты довольно делаешь до меня. Иди отдохни». Он целует ее, и она забывает свои мысли, ей опять так сладко и легко дышать. «Благодарю тебя, мой милый», — говорит она. А Кирсанов совершенно счастлив. трудновато была борьба на этот раз, но зато и сколько внутреннего удовольствия доставляла она ему. И это удовольствие не пройдет вместе с нею, а будет греть его грудь долго до конца жизни. Он честен, да. Он сблизил их. Да, в самом деле сблизил. Кирсанов лежит на диване, курит и думает. «Будь честен, то есть расчетлив. Не просчитывайся в расчете. Помни сумму, помни, что она больше своей части. То есть, что твоя человеческая натура сильнее, важнее для тебя, чем каждое отдельное твое стремление. Предпочитай же ее выгоды» выгодам каждого отдельного твоего стремления, если они как-нибудь разноречат. Вот только и всего. Это называется попросту. Будь честен, и все будет отлично. Одно правило, и какое немудреное. Вот и весь результат науки. Вот и весь свод законов счастливой жизни. Да, счастливы те, которые родились с наклонностью понять это простое правило. И я довольно счастлив в этом отношении. Конечно, я много, вероятно, больше, чем натуре обязан развитию. А постепенно это будет развиваться в обычное правило, внушаемое всем воспитанием, всею обстановкой в жизни. Да, тогда будет всем легко жить на свете. Вот как теперь мне. Да, я доволен. Надо бы, однако, зайти к ним. Я не был уже недели три. Пора, хоть это уж и неприятно мне. Меня уж не тянет к ним, но пора. Заеду на днях на полчаса. Или не отложить ли это на месяц? Кажется, можно. Да, отступление сделано вполне, маневры кончены. Скрылся из виду и теперь не заметит. Три недели или три месяца не был я у них и приятно издали думать о людях, с которыми поступил честно. Отдыхаю на лаврах. А Лопухов еще через два-три дня, тоже после обеда, входит в комнату жены, берет на руки свою Верочку, несет ее на ее оттаманку к себе. «Отдыхай здесь, мой друг, и любуется на нее». Она задремала, улыбаясь, он сидит и читает. Она уже опять открыла глаза и думает, как у него убрана комната. Кроме необходимого ничего нет. Нет, есть и у него свои прихоти. Вот огромный ящик сигар, который я ему подарила в прошлом году. Он еще стоит цел, ждет своего срока. Да, это его единственная прихоть. Одна роскошь сигары. Нет, вот и еще роскошь. Фотография этого старика. Какое благородное лицо у старика. Какая смесь незлобия и проницательности в его глазах. Во всем выражении лица. Сколько хлопот было Дмитрию достать эту фотографию. Ведь портретов Ована нет нигде ни у кого. Ован оэн Роберт, 1771-1856 годы, английский социалист-утопист. Писал три письма. Двое избравших письма не отыскали старика, третий нашел, и сколько мучил его, пока удалась действительно превосходная фотография, и как Дмитрий был счастлив, когда получил ее, и письмо от святого старика, как он зовет его. Письмо, в котором Овен хвалит меня со слов его. А вот и другая роскошь — мой портрет. Полгода он копил деньги, чтобы просить хорошего живописца, и сколько они с этим молодым живописцем мучили меня. Два портрета и только. Неужели дорого стоило бы купить гравюры фотографий как у меня? У него нет и цветов, которых так много в моей комнате, от Отчего же ему не нужны цветы, а мне нужны? Неужели от того, что я женщина? Что за пустяки? Или это от того, что он серьезный и ученый человек? Но ведь у Кирсанова и гравюры, и цветы, а он также серьезный ученый человек. И почему ему скучно отдавать мне много времени? Ведь я знаю, что это ему стоит усилия. Неужели от того, что он серьезный и ученый человек? Но ведь Кирсанов... Нет-нет. Он добрый, добрый, он все для меня сделал. Все готов с радостью для меня сделать. Кто может так любить меня, как он? Я его люблю, и я готова на все для него. Верочка, а ты уже не дремлешь, мой милый друг? Миленький мой... Отчего у тебя в комнате нет цветов? Изволь, мой друг, я заведу. Завтра же. Мне просто не случилось подумать об этом, что это хорошо. А это очень хорошо. И еще я просила бы тебя, купи себе фотографии, или лучше я тебе куплю на свои деньги и цветов, и фотографии. Тогда действительно они будут мне приятны. Я и так люблю их. Но тогда мне приятнее будет иметь их. Но, Верочка, ты была задумчива, ты думала о своем сне. Позволишь ли ты мне просить тебя, чтоб ты побольше рассказала мне об этом сне, который так напугал тебя? Мой милый, теперь я не думала о нем, и мне так тяжело вспоминать его. Но, Верочка, быть может, мне полезно будет знать его. Изволь, мой милый. Мне снилось, что я скучаю от того, что не поехала в оперу, что я думала о ней, о Бозио. Ко мне пришла какая-то женщина, которую я сначала приняла за Бозио, и которая все пряталась от меня. Она заставила меня читать мой дневник. Там было написано все только о том, как мы с тобой любим друг друга. А когда она дотрагивалась рукою до страниц, На них показывались новые слова, говорившие, что я не люблю тебя. Прости меня, мой друг, что я еще спрошу тебя. Ты только видела во сне, милый мой, если бы не только... Разве я не сказала бы тебе, ведь я это тоже тебе сказала? Это было сказано так нежно, так искренне, так просто, что Лопухов почувствовал в груди... Волнение теплоты и сладости, которого всю жизнь не забудет тот, кому счастье дало испытать его. О, как жаль, что немногие, очень немногие мужья могут знать это чувство. Все радости счастливой любви — ничто перед ним. Оно навсегда наполняет чистейшим довольством самой святою гордостью сердца человека. В словах веропалны сказанных с некоторой грустью слышался упрек, но ведь смысл упрека был друг мой, неужели ты не знаешь, что ты заслужил полное мое доверие. Жена должна скрывать от мужа тайные движения своего сердца, таковы уж те отношения в которых они стоят друг к другу. Но ты мой милый держал себе так, что от тебя не нужно утаивать ничего что мое сердце открыто перед тобой, как передо мною самой. Это великая заслуга в мужа, эта великая награда покупается только высоким нравственным достоинством. И кто заслужил ее тот вправе считать себя человеком безукоризненного благородства, тот смело может надеяться, что совесть его чиста и всегда будет чиста, что мужество никогда ни в чем не изменит ему, что во всех испытаниях всяких каких бы то ни было он останется спокой и тверд, что судьба почти не властна над миром его души, что с той поры как он заслужил эту великую честь. До последней минуты жизни, каким бы ударом ни подвергался он, он будет счастлив сознанием своего человеческого достоинства. Мы теперь довольно знаем лопухова, чтобы видеть, что он был человек не сентиментальный, но он был так тронут этими словами жены, что лицо его вспыхнуло. Верочка друг мой, Ты упрекнула меня. Его голос дрожал во второй раз в жизни и в последний раз. В первый раз голос его дрожал от сомнения в своем предположении, что он отгадал. Теперь дрожал от радости. Ты упрекнула меня, но этот упрек мне дороже всех слов любви. Я оскорбил тебя своим вопросом, но как я счастлив, что мой дурной вопрос дал мне такой упрек. Посмотри, слезы на моих глазах. С детства первые слезы в моей жизни. Он целый вечер не сводил с нее глаз, и ей ни разу не подумалось в этот вечер что он делает над собой усилия, чтобы быть нежным, и этот вечер был одним из самых радостных в ее жизни, по крайней мере, до сих пор. Через несколько лет после того, как я рассказываю вам о ней, у ней будет много таких целых дней, месяцев, годов. Это будет, когда подрастут ее дети, и она будет видеть их людьми достойными счастья и счастливыми. Это радость выше всех других личных радостей. Во всякой другой личной радости, редкая мимолетная высокость, то в ней обыкновенный уровень каждого обыкновенного дня. Но это еще в будущем для нее. Но когда жена заснула, сидя у него на коленях, когда он положил ее на ее диванчик, Лопухов крепко задумался о ее сне. Для него дело было не в том, любит ли она его. Это уже ее дело, в котором и она не властна, и он, как он видит, не властен. Это само собой разъяснится, об этом нечего думать, иначе как на досуге. А теперь не досуг. Теперь его дело разобрать, из какого отношения явилось в ней предчувствие, что она не любит его. Не первый раз он долго сидел в этом раздумье. Уже несколько дней он видел, что не удержит за собою ее любви. Потеря тяжелая, но что же делать? Если бы он мог изменить свой характер, приобрести то влечение к тихой нежности, какого требовала ее натура, о тогда, конечно, было бы другое. Но он видел, что эта попытка напрасна. Если наклонность не дана природою или не развита жизнью независимо от намерений самого человека, этот человек не может создать ее в себе усилием воли, а безвлечения ничто не делается так, как надо. Стал быть, вопрос о нем решен. На это и были потрачены прежние раздумья. А теперь, покончив свое, как эгоист, всегда прежде всего думающий о себе и о других лишь тогда, когда уже нечего думать о себе, он мог приняться и за чужое, то есть за ее раздумье Что он может сделать для нее? Она еще не понимает, что в ней происходит. Она еще не так много пережила сердцем, как он. Что ж, ведь это натурально. Она четырьмя годами моложе его, а в начале молодости четыре года много значит. Не может ли он более опытный разобрать то, чего не умеет разобрать она? Как же разгадать ее сон? Скоро у Лопухова явилось предположение, причина ее мысли должна заключаться в том обстоятельстве, из которого произошел ее сон. В поводе ко должна находиться какая-нибудь связь с его содержанием. Она говорит, что скучала от того, что не поехала в оперу. Лопухов стал пересматривать свой и ее образ жизни, и постепенно все для него прояснилось. Большую часть времени, остававшегося у нее свободным, она проводила так же, как он, в одиночестве. Потом началась перемена, она была постоянно развлечена. Теперь опять возобновляется прежнее. Этого возобновления она уже не может принять равнодушно. Оно не по ее натуре. Оно было бы не по натуре и огромному большинству людей. Особенно загадочного тут ничего нет. От этого было уже очень недалеко до предположения, что разгадка всего... Ее сближение с Кирсановым и потом удаление Кирсанова. от чего же Кирсанов удалился? Причина выставлялась сама собой. Недостаток времени, множество занятий. Но человека честного и развитого, опытного в жизни и в особенности умеющего пользоваться теорией, которой держался Лопухов, нельзя обмануть никакими выдумками и хитростями. Он может сам обманываться от невнимательности, может не обращать внимания на факт. Так и Лопухов ошибся, когда Кирсанов отошел в первый раз. Тогда, говоря чистую правду, ему не было выгоды, стало быть, и охоты усердно доискиваться причины, по которой удалился Кирсанов. Ему важно было только рассмотреть, не он ли виноват в разрыве дружбы. Ясно было, нет. Так ни о чем больше и думать. Ведь он не дядька Кирсанову, не педагог, обязанный направлять на путь истины стопы человека, который сам понимает вещи не хуже его. Да и какая ему надобность, в сущности? Разве в отношениях его с Кирсановым было что-нибудь особенно важное для него? Пока ты хорош... И хочешь, чтобы я любил тебя? Мне очень приятно. Нет, мне очень жаль. И ступай, куда хочешь, не все ли равно мне? Что одним глупцом на свете больше или меньше, это составляет мало разницы. Я принимал глупца за хорошего человека. Это мне очень обидно, только и всего» если наши интересы не связаны с поступками человека его поступки сущности очень мало занимают нас когда мы люди серьезные исключая двух случаев которые впрочем кажутся исключениями из правила только людям привыкшим понимать слово интерес в слишком узком смысле обыденного расчета первый случай если поступки эти занимательны для нас с теоретической стороны, как психологическое явление, объясняющее натуру человека, то есть если мы имеем в них умственный интерес. Другой случай, если судьба человека зависит от нас. Тут мы были бы виноваты перед собою при невнимательности к его поступкам, то есть если мы имеем в них интерес совести. Но в тогдашних глупых выходках Кирсанова не было ничего такого, что не было бы известно Лопухову за очень обыкновенную принадлежность нынешних нравов. Нередкость было и то, что человек, имеющий порядочные убеждения, поддается пошлости, происходящей от нынешних нравов. А чтобы Лопухов мог играть важную роль в судьбе Кирсанова, Этого не могло и воображаться лопухов С какой стати Кирсанов нуждается в его заботливости? Следовательно, ступай, мой друг, от меня, куда тебе лучше. Какая мне надобность думать о тебе? Но теперь не то. Действия Кирсанова представлялись имеющими важное отношение к интересам женщины, которую Лопухов любил он не мог не подумать о них внимательно а подумать внимательно о факте и понять его причины это почти одно и то же для человека с тем образом мыслей какой был у лопухова лопухов находил что его теория дает безошибочные средства к анализу движения человеческого сердца и я признаюсь согласен с ним в этом в те долгие годы как я считаю ее за истину она ни разу не ввела меня в ошибку и ни разу не отказалась легко открыть мне правду как бы глубоко не была затаена правда какого нибудь человеческого дела правда и то что теория эта сама то дается не очень легко нужно и пожить и подумать чтобы уметь понять ее через какие нибудь полчаса раздумья для лопухова было ясно все в отношениях Кирсанова к Вере Пауне. Но он долго все сидел и думал, все о том же. Разъяснять-то предмет было уже нечего, но занимателен был он. Открытие было сделано в полной законченности всех подробностей, но было так любопытно, что довольно долго не дало уснуть. Однако что же в самом деле расстраивать свои нервы бессонницы? Ведь уже три часа. Если не спится, надобно принять морфия. Он принял две пилюли. Вот только взгляну на Верочку. Но вместо того, чтобы подойти и взглянуть, он подвинул свои кресла к ее диванчику и уселся в них, взял ее руку и поцеловал. — Миленький мой, ты заработался, всё для меня. «Какой ты добрый! Как я люблю тебя!» — проговорила она сквозь сон. Против Морфия в достаточном количестве не устоит никакое крушение духа. На этот раз двух пилюль оказалось достаточно. Вот уже одолевает дремота. Следовательно, крушение души своей силой приблизительно равнялось по материалистическому взгляду Лопухова — четырем стаканом крепкого кофе, против которых Лопухову тоже было мало одной пилюли, а трех пилюль много. Он заснул, смеясь над этим сравнением.